Глава 13 Этот Рубер не был похож ни на кота, ни на ходящую гору. Это была мать её, какая-то прямоходящая ящерица, окружённая стоей заражённых помельче, похожих на лысых длинноногих то ли собак, то ли здоровенных крыс. Могучий хвост на главной твари мотался из стороны в сторону при каждом прыжке. Глаза горели ненавистью к жалким людишкам, годящимся разве что на корм. «Рассредоточиться!» зарал пёс одновременно с грохотом крупнокалиберного пулемёта, установленного на крыше грузовика. В укрытие. Команда была полезная, правда, вот укрытита как раз вокруг особо и не было. Перевёрнутый и дымящийся автобус, в котором без леплюшку, пара джипов и грузовик. Тем не менее, редеры шустром бросились в разные стороны, на ходу доставая и перезаряжая оружие. Пулемётчик бил без остановки прицельно откалывая куски брони Робера с его огромного тела. Ящерица ревела, обнажая кривые гнилые клыки, но прыти не убавляла, приближаясь к рейдерам с пугающей скоростью. Застрекотали автоматы. Мелочь заверещала и заметалась по ровной степи. Обер, укрывшись за большим капотом пулеметного грузовика, отстреливался по собакам, справедливо решив сперва убрать мелкую живность. Несколько рейдеров с винтом во голове, видимо, пришли к тому же выводу и тоже пытались пристрелить шустрых тварей. «Сперва выбиваем джамперов!» — запоздало крикнул пёс. «Булгур, бей по глазам! Эта тварюка глухая, как пробка! И нюхни её не к чёрту! Говорят, они получились из каких-то подземных грызунов! А этот хорош!» — он кивнул в сторону ящера. «Скоро элитным бы стал, но мы не дадим!» «Сам знаю», — огрызнулся тот, не переставая поливать Рубера свинцовым дождем. «Стараюсь, пока не попадаю». в «Патроны!» — Опер закрутил головой вокруг в поиске помощи. «Есть у кого?» «Держи». Шелест, засевший с другой стороны грузовика, бросил ему пару рожков. «Анимаш, диверсант». Опер быстро перезарядил оружие и снова включился в бой. Мелочь сокращалась довольно быстро. Пули рвали на части лысые противные тела разрывали уродливые морды, забрызгивая кровью и воничьими мозгами почвы и других тварей. Твари визжали, выли, некоторые скулили, как заправские деревенские собаки, но продолжали бежать вперед, будто повинуясь приказам гигантского ящера. А тот был уже буквально в паре десятков метров, раздявив уродливую пасть вывалив ярко-фиолетовый толстый язык. Многострадальный школьный автобус Плюшки желобно хрустнул под бронированной лапой тварей и превратился в кучу совершенно неопознаваемого железа. Топливо полилось на землю, издавая резкий химический запах. А Рубер не останавливался и на ходу хвостом ударил стоящий неподалеку джип. Тот подпрыгнул, перевернулся в воздухе и рухнул на другой джип, сминая металл крыши, как мокрый картон. Полетели искры. Топливо в джипах загорелось, и буквально через пару минут мощный взрыв раскидал обломки машин по серой степи. Ящер насмешливо рыкнул, проводив взглядом маленьких красных глаз разлетающуюся технику, и побежал дальше на отчаянно защищающихся людей. И тут болгор наконец-то попал. Ящер резко остановился и замотал чешуйчатой башкой, ревя что-то явно оскорбительное на своем мутантском языке. Крупнокалиберное поле выбили пару фонтанчиков крови из левого глаза. Слизь брызнула вниз, заляпав и так уже кровоточащую грудь монстра. Он опустился на четыре конечности и глянул на людей, оставшимся глазом с такой яростью, что те почти физически ощутили его первобытную злобу. «Вперёд!» — заорал винт и первым выскочил из-за джипа. «Прикройте нас!» Он побежал навстречу ящеру, что-то крича на ходу. За ним, подавшись порыву, бросились несколько рейдеров. Пёс, опер и шелест продолжили отстреливать тварей помельче радостно забывших и бросившихся убивать бегущим к ним людей. Пять, три, одна. Пес, удачным попаданием в голову последней из них, решил одну из проблем и устало вытер под лба Коротко кивнул, мол, теперь осталось разобраться с ящерицей, и можно отправляться назад. Ящер так не думал. Он слегка присеял, подставив под пыльмётное выстрелы бронированную спину, и вдруг оглушительно заревел. Едва заметная, но вполне ощутимая волна полукургом разошлась от монстра, оглушая людей и сбивая их с ног. винт вместе со своим отрядом кулями попадали в серую пыль. Рубер радостно рыкнул и набросился на беспомощных людей. Хрусть! винт первым исчез в огромной пасти вместе с оружием и броней. В пару рейдеров монстр просто раздавил мощной лапой, превратив их в бурую кашицу крови, кишок и грязи. «Винт!» Заревел не хуже Рубера Булгур и спрыгнул с крыши внутрь грузовика. «Такого я еще не встречал. С даром, паскуда!» «Осторожнее, парни!» «Получай, тварь!» Из кузова выпрыгнул совершенно безумный Булгур с металлической трубой в руках, пристроил ее на плечо и нажал на курок. «Как тебе такое понравится?» Ракета ушла в сторону Рубера, оставляя за собой широкий белый след и взорвалась в районе груди, как раз под опущенным вниз мордой. Следом громахнул гранатомёт пса, отправивший заряд практически в то же место. Слаженный двойной взрыв откинул ящера назад, разворотив ему грудь и оторвав нижнюю челюсть. «Вперёд!» – скомандовал пёс. «Пока он не встал!» Оставшиеся резво бросились вперёд, стреляя на ходу в развороченную голову твари. Пули выбивали фонтанчики крови, отрывали куски сероватой плоти, откалывали клыки. Ящер ревел, стараясь подняться на мощные лапы, но люди не давали ему такой возможности, с каждым выстрелом нанося все больше повреждений. Первым добежал булгур и бесстрашно сунул ствол автомата прямо в пасть твари. Длинная очередь из автомата вбивала пулю за пулей в горло Рубера, пока тот в очередной раз не рыкнул и не затих. Рейдеры устало переглянулись. «Большие потери», — проворчал пёс. «Винт. Идиот. Так глупо погибнуть». «А ты видел?» — возразил постепенно успокаивающийся булгур. «Я такого ещё не встречал, чтобы они оглушать умели. Каждый раз что-то новое», — вздохнул пёс. «И к этому не привыкнуть». «В сторону!» Шелест мощным толчком отправил пса в недалёкий полёт. Рупер в посмертной судороге дернул хвостом и буквально сломал шелесто пополам. «Плюшка!» — заорал мгновенно вскочивший пёс. «Быстро сюда!» Несуразный и непривычно серьёзный знахарь уже спешил к ним, смешно переваливаясь на своих коротких ножках. Редер тем временем вытащил шприц со спеком, вколол янтарную жидкость мужчине и покачал головой. Рука десантника болталась на остатках жил, а потому ту просто отсекли. При виде такого варварства к ним тут же кинулся Опер. «Вы чё делаете?» – орал он. «Как шефу без руки!» «Отрастёт!» – буднично заметил знахарь и, отодвинув всех в сторону, принялся водить руками над телом шелеста. «Как отрастёт?» – не понял Опер. «Так, так», – бормотал плюшка. «Как всегда отрастает, так и отрастёт». Он встал, немного постоял то ли собираясь силами, то ли просто задумался над предстоящим лечением. Наконец, придя к какому-то решению, он открыл глаза, достал из кармана карамельку и аппетитно ей захрустел. «Хотите?» Он предложил сладости всем собравшимся. «Полезно для мозга». «Может, приступишь уже?» Опера от злости из-за медлительности знахаря, но он сдержал порыв начистить тому морду. «Сейчас все сделаю». Пожал тот плечами и посмотрел на безжизненное тело. Затем облизнул пальцы, заляпанные чем-то сладким, и снова присел на корточки рядом с шелестом. Его пухлые щеки дрожали от сосредоточенности, а глаза закатились, становясь молочно-мутными. Верный признак работы Дара, как сказал пес. «Ой!» – протянул он, водя руками в сантиметре от тела капитана. «Позвоночник...» Третий, четвертый, пятый позвонки, трещины, смещение. Ребра, шесть, восемь, семь, насколки в легком. Селезенка? А где вообще селезенка? У него ее что, нет? Он на секунду задумался, затем махнул рукой. Да и черт с ней. Печень тела, почки на месте, главное, сердце не задело. Хотя... Его пальцы дрогнули над грудной клеткой. Что Хотя... Ревкнул, опер, кулаки. «Хотя сердечная мышца...» «Ух ты!» Плюшка аж присвистнул. «Видите, как сокращается? В полтора раза быстрее нормы, и кровь!» «Вы и правда, парни, не отсюда!» «Но это хорошо и плохо!» Он ткнул пальцем лужицу по телом шелеста. «Смотрите, уже сворачивается. Обычно у рейдеров на это минут пять уходит, а у него полторы. «Смотрите сюда!» Он ткнул пальцем в неприятное месиво ткани. Все склонились. На месте оторванной руки пульсировали алые нити мышц, медленно, но заметно покрывавшиеся корочкой. Пес присвистнул. «Говоришь, восстановится он быстрее, чем любой из нас?» «И руку новую отрастит Опер тоже склонился ниже. «Не про остановую!» Плюшка захлопал ладоши, как ребенок. «Она будет крепче старой!» «Ну, я так думаю. Видите?» Он снова ткнул пальцем воздух над раны, где мельчайшие капельки жидкости буквально кипели на открытом воздухе. опер нахмурился. «И что это такое?» «Лимфа!» Плюшка фыркнул. «Этот друг Майнеуч Лимфа. Она помогает в регенерации ткани и...» Он вдруг замолчал. Его глаза снова стали мутными. «Но надо ехать в стаб срочно. Пыть горохом и жемчуг об ему найти». Даже пёс, обычно невозмутимый, переглянулся с опером. «Где же мы её тебе возьмём-то?» — хрипло спросил рейдер. Плюшка вытащил из кармана полураздавленную булку, откусил и проживал размышлея «Ну, например...» — он сглотнул. «Вон там». Знахарь мотнул головой в сторону автобуса дружного, который не успел удрать. «Я думаю, тесак против не будет». Шелест вдруг застонал. Его веки дрогнули. Опера резко наклонился. «Капитан, ты слышишь нас?» Но на плюшка вдруг вскочил. Его лицо исказилось в гримасе восторга. «Смотрите! Он приходит в себя!» Все уставились на мужчину. «Срочно машину и в стаб! И в колите ему еще спека! Боль пока еще очень сильная!» После нового укола шелестом быстро погрузили в оставшийся целым грузовик, и караван из разбитой техники покатил по дороге в сторону стаба. Добрались к счастью без приключений, не считая мелкой стычки с парой джамперов. Стаби Шелеста тут же передали в больничку. Панки и Плюшка выгнали всех из палаты, а сами остались лечить бойца. Пёс и опер же отправился к оси, не забыв прихватить с собой выжившую анимешку. Остальных плены сожрали заражённые. Пёс и опер вошли в кабинет, ведя между собой анимешку, заломленными за спину руками. Девушка шла прихрамовая, но держала голову высоко. Из разбитого виска стекала струйка крови, смешиваясь с потом на загорелой шее. Ментат ждала их в своем кабинете. Опер даже поморщился. Он знал, что та на работе, но могла бы хотя бы глазом моргнуть, что ли, что соскучилась. Но женщина, кажется, его вовсе не замечала. Она сидела за столом, уткнувшись в бумаге. Даже звук шагов не заставил ее поднять голову. «Мы тебе тут подарок привели». Пес грубо толкнул пленницу вперед. Опер не выдержал. «Эй, ну ты хоть взгляни! Мы её через три кластера тащили!» Только тогда ментат оторвалась от документов. В её коррех глазах не было и намёка на приветливость. «Я и так вижу!» сухо бросила она, откинувшись в кресле. Что с ней делать, решать не мне, но поговорить поговорю. Анимешка вдруг захохотала. Да вы все тут такие важные! Особенно ты, красотка!» «Как же ты смотришь в зеркало, зная, сколько людей?» Пёс резко отдёрнул девушку за волосы, но оса остановила его жестом. «Хватит!» Она встала и медленно обошла стол. «Ты права. Я действительно знаю, сколько смертей на моей совести. А теперь скажи, сколько будет на твои?» анемешка плюнула ей под ноги. «До да тебя я не доживу. На твоих щенков прихвачу с собой!» Опер невольно шагнул вперёд, но оса опередила его. Ее удар в солнечное сплетение отправила пленницу на колени. «Слушай внимательно». Ментат наклонилась, чтобы быть на уровне ее лица. «Ты скажешь мне все. Добровольно. Или после того, как пес сломает тебе пальцы. Выбирай». Впрочем, женщина не договорила. Анимашка скрипнула зубами, но в ее глазах промелькнуло осознание. Оса уловила это и замерла. «Они идут, да?» Спросила она мягче. «Сколько? Когда?» «Кто приказал тебя убить, Свена?» Минуту в кабинете стояла тишина. Наконец, анимешка выдохнула. «Скоро. Скоро все придут. Все, кто остался». Её голос сорвался. «Не знаю. Не Свена». Фразы были короткими рваными, будто она говорила через силу. «А кого?» Перебил её опер. «Любого, кто станет мешать». Оса выпрямилась, бросив взгляд на опера. «Нет, мне нужно выяснить, кто посмел сделать из тебя послушную куклу. Отведите ее в камеру пока». Когда мужчины вернулись, ментант сидела в глубокой задумчивости, крутя в пальцах шариковую ручку. «У нас завелся кукловод». Бросила она, когда мужчины сели. «Кукловод?» Опер, непонимающе посмотрел на нее. «Это очередной дар улья», — пояснила оса. Очень опасный дар. Человек с этим даром способен заставить другого человека или группу. Если дар сильный, дело то, что он прикажет. Сродни моему, но он может управлять любым полом. Это как гипноз, понимаешь? Не совсем, ответил Опер. Но продолжай. Она, женщина, кивнула в сторону двери. Не понимала, что делает. Приказ я сниму. Умею убирать ментальное вмешательство. Но нужно найти эту тварь, пока не случилось ничего страшного. Кто-то готовит нападение на стоп, и нам нужно выяснить это». Опер с напарником переглянулись. Вот это поворот. А он так надеялся немного отдохнуть, но теперь понимал, отдыхать им некогда. «А что будет с ней?» Помолчав, десантник все же решил узнать, что будет с той, что приглянулась его товарищу. Оса тяжело вздохнула, отложив ручку на стол. «Сначала допрос. Настоящий. Нужно убедиться, что она не играет. И ментальное воздействие не для показухи. Но ломать ее мы не станем». Она провела пальцами по вискам. Ее глаза на мгновение вспыхнули ярче. «Я сниму приказ. Но ее разум сейчас, как лоскуты. Нужно выяснить, кто ее запрограммировал. И главное, когда успел и зачем. Сами понимаете». Она не договорила, но все поняли. Пес хмыкнул, почесывая щетину. Значит, искать будем по старым связям. Кто из её отряда выжил? Кто мог знать маршрут каравана? Нет. Оса резко встала. Её голос стал жёстким. Мы ищем того, кто внезапно стал слишком удачлив. Кто неожиданно выбился в люди. Кто слишком уверенно ведёт себя, будто знает, что его не тронут. Опер задумался, потом медленно кивнул. Потому что он окружён марионетками. Чёрт. Именно. Ментат села обратно ее пальцы снова начали барабанить по столу а что да они машки если ее разом не словлен она выживет но она посмотрела прямо на опера и в ее взгляде наемник уловил что-то человеческое сожаление твой друг должен понять она уже не таким была даже после очищения такие шрамы не заживают. она будет помнить что натворила опер сжал кулаки но кивнул он поймет И, думаю, даже сможет помочь. Если она сама, конечно, захочет принять помощь. А теперь, с чего начнем? Оса ухмыльнулась. С проверки своих. Пес мрачно рассмеялся. это будет весело. на первом надо взять в оборот муху. Ментат кивнула. Она и сама все чаще подозревала секретаря Тесака. Но даже если это он, то явно не сам. Затем, кто творил темные тележки Явно стоял кто-то более умный, более расчетливый. Оставалось понять, кто он. Оса собиралась сказать еще что-то, когда дверь резко распахнулась, и в кабинет влетел взъярошенный мужчина. «Там! Там!» – заикаясь, начал он. «Что там? Не тяни!» – ревкнула женщина. «Там стая!» – наконец выговорил тот.